Глава двенадцатая. Тихославль. Проходящий поезд прибыл рано, и на перрон областного города вышли всего несколько человек. В основном мешочницы, ехавшие в плацкарте. Одна интеллигентная дама была обвешана связками туалетной бумаги, как революционный матрос с пулеметными лентами. У второго из тугого рюкзака высовывались точно боеголовки батон и колбасы. У третьей из кошелки, покрытой платком, бежала стройка гречневой крупы. видно порвался пакет столица питала страну не только идеями гласности перестройки ускорения но и дефицитными продуктами не выспавшийся и хмурый после вчерашнего повторного пьянства Гена вышел из ОСВ огляделся ища встречающих но не обнаружил на опустевшей платформе никого кроме молодого человека с битловской прической и усами подковой как у Ринга Стара посланец Райкома так выглядеть не мог не имел права но это был как раз он В джинсах и штормовке, прислонившись к ветой чугунной колонии, Битл читал Меймуру, номер недельной давности. Интересные в провинции портакраты, подумал Гена. Будучи исправным членом КПСС, Скорягин давно уже с раздражением относился к руководящей и направляющей силе общества. Так квартиросъемщик злобится на жилкантору, где все пошло в разнос. То канализация фонтанирует, то крыша течет, то кончается тепло в батареях. Отец другое дело, тот до последнего верил партии как жене. В девятом классе Гена по совету дяди Юры стал слушать на ночь голос Америки, гудевший сквозь треск глушилок убедительные гадости про СССР. Павел Трофимович выявил кромолу и выпарил сына, приговаривая: слушай, что положено, засранец. В армии на политзанятиях капитан-пропагандист зевая бубнил им статьи из агитатора армии и флота. Слова тянулись, как бесконечный караван верблюдов, покрытых кумачевыми попонами, но смысл прочитанного был одинаково непонятен и рядовому Торнордаеву, почти не знавшему по-русски, и самому капитану, выпускнику высшего военно-политического училища. На журфаке скепсис куму чести и совести нашей эпохи только окреп. Даже преподаватели показательно читали известия, парламентский орган, а не правду, рупор однопартийного маразма. Хотя обе газеты были похожи, словно башни Кремля. Попав в семью Ласских, Гена не только укрепился в презрении к совку, но и усвоил улыбчивое снисхождение к этой стране, сразу выдающее в человеке врожденную интеллигентность. К 1988-му неприязнь к советской власти расползлась точно эпидемия осеннего гриппа. Люди заражались друг от друга в метро, в кино, на собраниях, в гостях. Все, будто зачарованные, повторяли: так жить нельзя. И чем лучше человек жил, тем невыносимее страдал. Скорягин на разнарядке Союза журналистов купил свою первую машину, кофейную шестерку, и прежнее недовольство верхней вольтой с ракетами сменилось вялым бешенством. А как иначе? Чтобы залить бак бензина, приходилось стоять в очереди. Новый аккумулятор взамен осыпавшегося мог достать только тесть. Чтобы загнать машину на яму, даже по знакомству, нужно было в тех центре либезить перед механиками величавыми, как потомственные аристократы. А возле накануне поставленного дорожного знака тебя алчно ждал красномордый гаишник с никелированной штучкой, которая делают просечки в правах. Хотелось плюнуть и взять штурмом какой-нибудь райком. Заметив Гену незнакомец встрепенулся, свернул газету в трубочку и радушно пошел навстречу. Вы Искорятин? Да, как догадались. А журналисты всегда или в коже, или в замше. На Москвечье была новая замшевая куртка, клетчатый шарф и кепи с кокетливым помпоном. В таком виде он мог сыграть иностранного шпиона в советском кинофильме. А вы, значит, он улыбнулся Бетлу. Колобков Илья Сергеевич, можно просто Илья, заведующий отделом агитации и пропаганды Тихоокеанского райкома партии. Очень приятно, Геннадий Павлович, можно Геннадий. Спецкор протянул руку, девясь странному ответработнику с забавной фамилией. Не верите, что я из райкома? Усмехнулся тот. Я бы тоже год назад не поверил. Пойдемте в машину. Давайте чемоданчик. Спасибо, я сам. Отличная у вас статья в номере. На ходу похвалил Илья. И название хлесткое. Ускорение перестройки или перестройка ускорения? Умеете вы словцо завернуть? На том стоим. Веско улыбнулся гость. На привокзальной площади их ждала «Волга», майонезного цвета, как такси, но только без шашечек. За рулем сидел седой солидный водитель в пиджаке, белой рубашке и черном галстуке. Он куда больше походил на ответственного работника, чем чудной Колобков. «Поехали, пожалуй, Николай Иванович», — осторожно спросил райкомовец. Шофер неторопливо кивнул, словно мог отказаться. «По длинной коммунистической улице, бывшей Дворянской, — уточнил Илья, — промахнули центр города». С высокого арочного моста открылась Волга, еще подернутая остатками ночного тумана. У берегов мутно чернели лодки со сгорбившимися рыбаками, а по фарватеру летела, приподняв нос и раздвигая волны крыльями, ранняя ракета. Над дальними лесами висело умеренное утреннее солнце. «Посмотрите направо», — предложил Колобков и перешел на скороговорку, как заправский гид. Покровский монастырь основан в тринадцатом веке князем Михаилом Всеволодовичем. Справа львиные ворота, архитектурная доминанта северного фасада. К воротам пристроен захаб для контроля над переправой через речку Вереслу. Захаб, подумал Скорягин, надо посмотреть в словаре. По нормальному шоссе ехали недолго, вскоре оно превратилось в подобие бесконечной стиральной доски. Вот на таких путях дороженьках я обломала железные клыки стальная машина вермахта. Хихикнул Илья. «А разве немцы здесь были?» — удивился москвич. «Я и говорю, не дошли, обломались». Водитель кашлянул и засопел. Вдоль дороги поднимался уступами свежий майский лес. За голубым клубящимся кустарником шел нежно-зеленый березняк, а дальше вставали синие готические ели. По обочинам мелькали золотые одуванчики, лиловые фиалки и белые островки-звездчатки. Когда машина рыча от натуги вползла на взгорок, открылась «Волга». Река ослепительно рябила, извиваясь на солнце. Колобков говорил и говорил, он просто физически не мог молчать. В отдалении видны курганы Долгий, Олени и Груздевой. Интересно, что расположены они на одной линии, которая ведет к селу Алтунино, где по легенде и находился знаменитый камень Аллатырь. «А вы не экскурсовод? А вы не следователь?» Через полчаса Гена знал про Колобкова «все». Год назад тот еще работал в областном краеведческом музее младшим научным сотрудником, заканчивал диссертацию о дохристианских памятниках Среднего Поволжья. В общем, жил не тужил. Как-то лежал дома с температурой, перечитывал Татищева, подкантаты Бартнеянского и пил чай с лимоном. Счастье. Никто не беспокоил. Телефонов в коммунальной квартире нет, очередь подойдет лет через пять. Нервана. Вдруг в панике прибежали из обкома: спасай! В город нагрянул секретарь ЦК КПСС Волков. С началом перестройки руководство повадилось наиздирать внезапно. Раньше загодя предупреждали, чтобы успели фасады на главные улицы подновить, прикрыть заборами недострой, да травку на газонах подзеленить. А теперь здравствуйте, как живете, что жуете, куда ускоряйтесь. В общем, начальство надо срочно занять, провести экскурсию, а в музее никого. Все ушли на фронт. «Пятницу объявили санитарным днем, чтобы народ урожай дособирал, заложил в погреба, перекопал под зиму огороды. В магазинах-то шаром покати, да еще как на грех опята поперли, точно спятили. Стволов в лесу под шляпками не видно. В общем, продовольственная программа на марше», — хихикнул Колобков. «Не черноземье, наша целина». Водитель снова кашлянул и всхрапнул, уже громче. Секретарь ЦК Волков оказался нормальным мужиком, спокойным, любознательным, даже кое-что в истории петрил. Когда ехали по городу, он все крутил головой и спрашивал, «А это у вас что? А там что еще такое?» Гид объяснял, «Особняк купца Полупудова, уникальный образчик по волжского модерна по проекту самого Явланова. Знал хлебопродавец толк в зодчестве. Сейчас там венерологический диспансер, а по уму должна художественная галерея быть». Разве в городе нет галереи? удивился Волков. Как не быть? Целых четыре зала в краевеческом музее. Выснецов и Репин рядом с чучелом медведя и макетом курной избы, а в запаснике шедевры штабелями пулятся. Когда в революцию поместья громили, все, что уцелело, сюда связли. У нас даже свой Мурилья есть, кающаяся Магдалина. Авторство под вопросом, но я-то знаю Мурилья. Откуда? У него умазок особенный, нежный как поцелуй. Вот даже как. Улыбнулся Волков и повернулся к первому секретарю АПКома Суровцеву. Что ж вы, Петр Петрович, так плохо с каяющейся магдалиной поступаете. К медведям загнали. Но у нас что, Пепе в карман за словом не полезет? Захихикал Колобков. Сказанул, так сказанул. Виноват, говорить. В следующем году поместим блудницу куда и следуют. Вен диспансер. Посмеялись, но как-то не хорошо. И дальше поехали. Остановились на пустыре, и гид объяснил удивленному гостю, что перед ними знаменитые сухановские сады, где при царе-батюшке росла лучшая в России антоновка. Замоченными сухановскими яблоками на московских и питерских базарах в очередях давились «Только дай!» «А где же сады-то?» – державно озаботился Волков. «Вон, видите, три дерева остались». А что же так, Петр Петрович? Мы тут с Михаилом Сергеевичем в цирке Уникулина были, зашли заодно на центральный рынок. Не видел я там никаких мочёных яблок. Из под прилавка торгуют. Серьезно, ответил Суровцев. Почему из под прилавка? Удивился секретарь цыка. Бояться. Чего? Что они неправильно поймут и накажут. Мочёные яблоки лучшая закуска под водку. Два партийных супротивника несколько мгновений смотрели друг другу в глаза, а потом снова рассмеялись. Центровой злопамятно, местный дерзко. В этом вопросе Колобков был на стороне Пепе. Ну что за дурацкий антиалкогольный указ? Вы трезвительно одной шестой части суши затеяли. Зачем? Народ злить, казну пустошить до、да、самогонщиков плодить. Вон в Грузии виноградники вырубили, а один директор совхоза с горя застрелился. Надо возрождать традиции. Веско произнес Волков, имея в виду Антоновку. Я так думаю. кивнул Суровцев, подразумевая питье на Руси. «Я про яблоки». «А-а-а-а!» Сановные дядьки набычились, точно бабу не поделили. Власть ее зовут. «Не получится!» — встрял, чтобы разрядить обстановку Колобков. «Место здесь проклятое. В 1919-м чекисты расстреляли монархическое подполье. И пошло-поехало. До 1952-го тут всех окончали». «И что вы предлагаете?» — спросил московский чин. Предлагаю монумент жертвам террора. Дельная мысль. Может и Николаю кровавому памятничек поставим? Поинтересовался Суровцев. Может и поставим. Строго явным стя за моченые яблоки ответил Волков. Отвыкать надо Пётр Петровича от красно-белого мышления. Не те времена. Местный владыка промолчал, играя жиловками. Большая политика делалась в столице. Там решали, кому ставить памятники, а кого наоборот вымарывать из учебников. Спорить бесполезно. Партийная дисциплина. Не согласен? Да служишь до Москвы, сядь в Кремле и вытворяй свою историю, пока тебя товарищи по партии не сковернут и на казенной даче не закроют. Волков поблагодарил за экскурсию и уехал. А вскоре Илью вызвали в отдел агитации и пропаганды АПКома и предложили место инструктора. пообещав телефон в коммуналку немедленно, через год – однокомнатную квартиру в новом доме, а если женится – двушку. «Вы меня с кем-то путаете», – удивился музейщик. «Не путаем. Москва велела привлекать на партийную работу научную интеллигенцию со свежими взглядами. Вот оно как». «У меня свежий взгляд?» – спросил Илья, невинно моргая. «Диетический», – кивнул Скорятин и ехидно поинтересовался. «А в партию они вас принять не пообещали?» «Так в том-то и Петрушка», – Я же член со стажем в музей вступил, разнарядку дали. Сомнительно усмехнулся Гена. Ага, дали, догнали и еще добавили. Музей не завод скорострельных сейлок и самонаводящихся вейлок. Я в армии исподобился. У нас часть была, раздолбай на раздолбай. Родной мужик хороший, но лютый алкаш. Личным составом не занимался, только личной жизнью. Жену из-под прапорщиков вытаскивал. А у замполита план: застрелись, а одного бойца срочника прими. «Я по всем пунктам подходил. В самоволку бегал, но не попадался. Вот купил, но сапоги с бодуна задом наперёд не надевал. Дочек офицерских клеил, но интеллигентно, без последствий. Только по согласию». «Ого!» «Были и мы рысаками. Стрелял я тоже прилично, не мимо мишени. А про козни американской военщины на политзанятиях так пел, что самому страшно делалось. Вот он и пристал. Вступи да вступи. Но я же не дурак, спрашиваю, на дембель первой партии отправите?» Отправлю честное партийное. Пиши заявление. Обманул подлец. Я ему лен комнату до дня Конституции оформлял. Рисую звезды и ную. За что, товарищ капитан? А он мне: ты теперь молодой коммунист. Работай. Солнце еще высоко. Домой вернулся, когда сугробы лежали. А как в Техаславле ощутился? Сослали. Я фестиваль бардовской песни затеил. Солнышко лесное. Ребята хорошие, но подрались из-за девчонок. Одному почки отбили, до реанимации еле довезли. Пипе только этого и ждал, вызвал и нахлабучил. Но я теперь даже рад. Почему? Ты города не видел, но есть и другие причины. Он усмехнулся, вбитловские усы. А как он вообще-то, Суровцев? Осторожно приступил к делу Скорягин, крепкий руководитель с большим опытом. ненастоящим голосом сообщил Илья, покосился на внимательную спину водителя и забарабанил пальцами по велюру сюдения, мол, осторожно здесь стучат. Потом Колобков со старательным восторгом исполнил величавую песнь первому секретарю, мол, Петр Петрович настоящий отец области, все у него на карандаше, все на примете, все в горсти. выслушает на бюро обкома рапорт об успешном завершении уборочной и закладки урожая на зиму, возьмет у военных вертолет, облетит угодья, заметит в поле припорошенный холмик картошки и бац, без разговоров построгачу председателю колхоза да секретарю порткома за вранье. С прежних жестоких времен у Пепе осталась привычка, позаимствованная, говорят, у железного латыша Пельша. Когда подчиненный вставал для доклада, Петр Петрович участливо спрашивал, А партбилет у вас, товарищ, с собой? От этой участьливости холодел мозг и прединфарктно сжималось сердце. Впрочем, себя Суровцев тоже не щадил. Пообещал на партактеве, что через три года горожанам не придется ездить в Москву за мясом и колбасой. Да для этого надо построить мощный комплекс птицефабрику и свинаферму. Косыгин любил Суровцева и помог выбить из госплана бюджетную строку, а из госстроя фандированные материалы. Выбили, вышли на землю. Каждую неделю Пипе объезжал стройки, во все влезал, следил, чтобы не бодяжили бетон, ощупывал каждую балку, лазил на перекрытие. Кур, несущихся как пулеметы за валюту по особому решению валютбюро, закупили в Голландии, а хрюшек размером с бегемота в Германии. Через четыре года на прилавках появились мясо, птица, яйца. Но авральное изобилие продержалось недолго. Сначала потянулись на хлебники из соседних областей. Потом в столице очухались и половину продукции стали забирать себе. В довершение бед на кур напал грипп, и за неделю все до одной передохли. А свиньи едва прекратился завоз импортных кормов отощали. Суровцев от огорчения рухнул с инфарктом, но откачали. Любит его народ, спросил Скорягин. Любит. Не оборачиваясь ответил за Колобкова водитель. Николай Иванович у нас патриот, сообщил с тонкой улыбкой Илья. А вы стало быть не патриот? подъязвил шофер и оглянулся. Гена наконец его рассмотрел. Хороший трудовой облик, волевой подбородок, умные глаза, добрые морщины, седая щетинка усов. Ну точно, мастер-наставник сплаката молодому порыву опыт отцов. Только нос жестоко перебит и вдавлен, из-за чего недовольное сопение превращалось у шофера в похрапывание. А вот и наш Китиш! вскрикнул бывший экскурсовод. Впечатлительных прошу принять валидол. На фоне эмалирового неба, как на картинке, возник город, спускавшийся с холмов к Волге. Скорягин обомлел. Он в волю поколесил по матушке Савдепии, при Танкисте добывая духоподъемные, а при Есидоре выискивая подлые факты жизни. Но он никогда еще не видел такого обилия храмов в отдельно взятом городе. Золотые, зеленые и звездно-голубые купола, покоющиеся на белых плечах за комар. или на тонких, как шеи, барабанах застили небо. Церкви гурьбой спускались к плесу. Один белый храм, святоемногоцветной маковкой, вынесся впереди других и застыл на тонкой песчаной стрелке, разделявшей, как объяснил Илья, Волгу с речкой Тихой. Как же это все сохранилось-то? ахнул Гена. Он привык к обглоданным кирпичным островам, к заросшим кучам щебня вместо кафедральных соборов, к дождитым закромам в уцелевших пределах. Кумачевый клубной суете на Мвоне, плейсдейской сцени на месте алтаря, как у них в университете. Загадка истории, усмехнулся Колобков. Никакая не загадка, объяснил Николай Иванович Сопя. Комиссарил тут свой местный Сопронов. Когда народ разгулялся, приструнил, а потом сами утихли. Простые это долго не озаруют, коль грамотные не подначивают. Ну не так все просто, возразил Илья. Сопронова самого чуть не шлепнули. Но Сталин в обиду не дал. Они вместе под Сорицемом воевали. Наш чуть что не так к нему, до、да、самого Хрущева и руководил. Закончил директором краевеческого музея. Он, кстати, и раскопал детинец. Экскурсовод указал на самый высокий городской холм. На вершине виднелся обломок стены, похожий на огнелою зуб с выеденной кариесом середкой. Считают четырнадцатый век, Изяслав тихо строил, но фундамент гораздо древнее. Да монгольский? Сознанием уточнил Гена. Да Рюриковский. А кто здесь был до Рюрика? Святогор. Город стоял на острове. Помнишь, мимо острова Буяна в царство славного солтана. А море где? Выпили, буркнул водитель. Ха-ха, не море, а русский океан. Схлынул. Остались только реки. Ака, океан. Улавливаешь, откуда название? Улавливаю, вздохнул Скорягин. И еще осталась клязма, называется так, потому что воды в ней как в клизме. Прямо сейчас придумал.、Угу. В мимре штабелями лежали трактаты о том, что Россия родина динозавров. Сталик с ной доплывал до Котельнической набережной и пил там крепкий мед под московарецкую стерлядку с князем Руссом, а княжата Чех и Лях бегали в лес к бортникам за добавкой, когда не хватило. Спец скоро отвернулся и стал смотреть в окно. Они въезжали в Тихославль, точнее, в большое село, ставшее окраиной города. Машина пробиралась мимо рубленных исп и покосившихся сараев, огородов с распяленными пугалами, мимо прудиков с утками, колодезных срубов с цепями, намотанными на ворот, мимо цветущих яблонь и вишен. Вдруг среди деревенского захолустья поднималась новенькая типовая школа, сложенная из серых блоков, или возникала стекляшка с гордой вывеской «Универмаг». Да и люди на разъезженных улицах попадались разные. На заваленке сидела старуха в пуховом платке и плюшевом жакете, а мимо вышагивал городской гражданин в костюме, галстуке с портфелем или даже с кейсом. И только смешная капроновая шляпа выдавала его сельская простодушие. Колобков молотил что-то про Царьград на месте нижнего Новгорода и Святоград на месте Тихоокеанья, про после ледниковой океан, доходивший до Тамбова. А Гена вспоминал вчерашний день. Выпив в вагоне ресторане, он курил в грохочущем тамбуре и мечтал, что, вернувшись, войдет к Исидору, посмотрит ему в глаза и скажет, как любила говаривать бабушка Марфуша. «Владей, Фадей, моей Маланьей!» Тот начнет отнекиваться, стыдить за густопсовую ревность, врать про остаточную дружбу между мужчиной и женщиной. Скорятин внимательно выслушает и молвит. «Эх ты, бычок как ты бельский!» даст главнику в морду и уволится. Геннадий Павлович донес ей селектора голос Ольги. «К вам, Инна Викторовна». «Пусть подождет, я занят». «Инна Викторовна торопится». «А я говорю с Ницей», — соврал он и покраснел от ненависти.